День третий. Проснулся в половине восьмого. Солнце уже светило вовсю, до завтрака оставалось еще полтора часа и полчаса до голода в игре. Привычно осмотрелся вокруг. Дупла сороки не было. Вообще дупла не было. Забавно. Но хоть дерево осталось, и на том спасибо. Решил спуститься побыстрее. Жизни у меня теперь целых четыреста двадцать пунктов. Потому-то скользил вниз по дереву. Спустился до самого низа, только ладони свёз, потеряв 30 пунктов жизни. Неприятным открытием оказалось то, что понизилась прочность штанов и наручей на 5 единиц. С 35 до 30 из 50 возможных. Ясно, так больше спускаться не буду. Быстро, но неприятно. Перекусил шашлыком, осталось 15 порций. Надо будет ещё пожарить. Надо спрятать всё, добытое непосильным трудом. Оттащил туисок метров на десять от лагеря и аккуратно прикопал, закрыв дёрном. За моё копание и закапывание выросла профессия землекопа на один пункт, добавив плюс к выносливости, а также выросли тайники. Прибежал к скале, руды не было. Странно, следов тоже нету. Но руда куда-то пропала. Я бы даже сказал, бесследно исчезла. То ли шутки системы, то ли тут пробежал кто-то, не оставив следов. Странно это всё. Надо будет заглянуть в библиотеку. Сбегаю по-быстрому, гляну, что происходит на полянке охотников. Не доходя до полянки, примерно метров триста, обошел полянку по кругу и начал пробираться к ней с другой стороны. Никогда нельзя упускать шанс обмануть противника. А на полянке топталось шесть человек. Троих я уже видел. Трое было новеньких. Двоих из новеньких я узнал. Шрам и Шаха. Шрам был не в меру перекачанным рыцарем, закованным в лад из головы до ног. Если бы не открытое забрало, ни за что бы его не узнал. Фигура совершенно не его. Шахат, то ли маг, то ли хиллер. Вчерашний латник был в кольчужном доспехе. Лучник щеголял в кожаной одежде, но явно похуже вчерашний А маг был в такой же хламиде, что и вчера, только другого цвета. Шестой был в черном костюме непонятного происхождения. То ли ткань, то ли кожа. С двумя короткими клинками в руках. Держал он их обратным хватом. То ли ассасин, то ли рога. Разборка была в самом разгаре. Сейчас была партия рейнджера. На вас у шлепков вообще нельзя положиться. Оставил свое тело под вашей охраной. Мы справимся, тут нет никого для нас опасного. Проговорил он, явно передразнивая кого-то. А очнулся на респе у деревни без всего шмота. Пришлось позорно, сверкая трюселями, бежать к ближайшему магазину. Продал там стрелы за бесценок и лук заложил за пять золотых. Лук, который обошелся мне в сорок. И все это, чтобы купить кожаную одежду лучника вместо моего комплекта рейнджера от мастера Норри из города. Да вы хоть знаете, сколько бабла я отдал за этот комплект? По пять золотых за каждую шмотку. А в комплекте было четыре вещи. Хорошо, хоть сумку не сняли. Как же это я сумку проморгал. Да и не было там сумки, точно помню. Да и про лук надо взять на заметку. В деревне есть хороший лук, и его можно выкупить. А если можно, значит нужно. Грех не воспользоваться такой возможностью. «В общем, все мои потери на вас. С вас, уроды, двадцать золотых!» «Да ты ошалил, татарин!» Успел вставить слово бывший латник, теперь кольчужник. «На нас сикач вылетел. А ты, между прочим, говорил, что они здесь не водятся. И еще из лука кто-то в спины стрелял. И вообще, ты сам виноват. Сказал, что только на час отойдешь. А самого два часа не было», подал голос магистр Йодиус. «Вы совсем охренели? Мне уже задержаться нельзя? Без меня вообще ничего не можете?» «А сикача здесь быть не может, максимум подсвинки цвинке. Сикач в самой глубине чаще, он мест-босс. От своей берлоги дальше километра не удаляется. В общем, бабло с вас». «Нифига, татарин, ты не угадал. Ты посмотри, сколько кровищей вокруг. Тут по-любому потом замес этого лучника с сикачом был. А то, может, лучник и не один был». «Шааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Это уже шрам вступил в разборки. Значит так, виноват все. Кирпич не прикрыл шнурка, в результате тот слился. И кирпич не смог завалить свина. Татарин слинял с хазы и не вернулся в срок. И все поперлись неизвестно куда, неизвестно зачем. Новичка они решили достать. С чего вы взяли, что он здесь? Димыч с мраком его уже по любасу перебросили себе под бок. Темушку же забрали моментом, как только он сдриснул к ним. «Пашет теперь в шахте с гномом утырок «Значит, расклад такой! С вас!» Он ткнул пальцем в кирпича и магистра Йодиуса, который оказался шнурком. «По пять золотых татарину!» Татарин ухмыльнулся, а палец шрама уперся в него. «С тебя пять золотых в общак за то, что слинял к Марухе и подставил своих!» «И со всех вас по два золотых лично мне за то, что мне пришлось вставать так рано и ехать из города сюда!» «Разбираться с вашей мышиной вознёй». Шрам меня неприятно удивил. Речь его была насыщена феней, но ложилась она на грамотно поставленный лексикон. Гопники вроде таким владеть не должны. Значит, это очень умный и разносторонний противник. Такого не стоит недооценивать. Рога в этот момент сверлил глазами лес, так и пытаясь что-нибудь найти. Кстати, чтобы вы знали, на вас напал явный пк но не очень пока прокачанный. Это явно не наш новичок. Обыск у него еще до десятки не дотянул. Сумку можно увидеть только после десятки. Но то, что обыск у него есть, это уже о многом говорит. Кроме того, он смог приманить к вам подсвинка сделав грамотный расклад на ваше ослабление. Значит, он рейнджер или друид. Но раз вы говорите Билл Луком, то однозначно рейнджер. Рейнджер ПК. Не советую вам связываться. Уровень у него наверняка около двадцатого. Он вас поодиночке всех раскоцает. Надо же, почти все в точку, кроме класса и уровня. Но класс этот мне очень близок. Я уже очень хочу быть рейнджером. А Шрам все вещал. А то, что крови здесь много, так это вообще ни о чем не говорит. Может, он в одиночку всю кровищу свина по поляне размазал. К тому же, следов на поляне нет. А значит, кровь размазывалась аккуратно, а не во время боя. К тому же, кроме копыт и ушей хряка, «Ничего не нашли. Значит, он большую часть туши забрал себе. И, скорее всего, хотел вас напугать». «Блин, ну прямо Шерлок Холмс, детдом орощенный». «Отсюда вывод. Либо он опасается, что может один с вами тремя не справиться, либо он предполагает, что с вами может явиться подмога в лице еще нескольких участников. В любом случае, этот противник слишком умен для вашей троицы». Так что забыли об этом происшествии и пошли качаться в нашу локу. За время подслушивания и подглядывания я улучшил навыки острого слуха на три пункта. Скрытность на четыре, тихий шаг на два. Ожидаемо подросла мудрость. А еще я получил море ценной информации. Я начал потихоньку отходить, заметая следы. Сделал крюк вокруг поляны и побежал, похромал в сторону деревни. Минут через сорок зазвенел будильник. Вышел в реал и вошел снова. Побежал дальше. Ещё через десять минут вбежал в деревню со стороны Респа. Пробежал всю деревню, сопровождаемый с мешками по поводу моей хромоты. Выяснил, что торговцев в деревне всего трое. Собственно, торговец, кузнец и ведьма-травница. Но последний явно не мой расклад. Подошёл вначале к кузнецу. «Добрый день! Могу я узнать имя уважаемого мастера?» Сделал небольшую паузу, чтобы кузнец мог представиться. Отношение к вам персонажа мастер Громхельм улучшилось, плюс один. Относиться к собеседнику нужно всегда с уважением. Дед был, как всегда, прав. Мастер Громхельм. Доброго вам дня, почтенный мастер Громхельм. Скажите, а что столь почтенный гном забыл в этой забытой богами деревушке людей? Отношение к вам персонажа мастер Громхельм улучшилось, плюс два. А ведь лезь все так же ловит на крючок. Ничего в мире не меняется. Это ты верно, заметил парень. Деревушка и впрямь удалена от гномьих гор. Но кто-то же должен ковать железо и в этом месте. Тем более, что здесь прямо поразительная рождаемость. Дети богов здесь рождаются постоянно. Вырастают и убегают в большой мир. Спешат покорить его. А кто им начальные доспехи и мечи делал, даже не вспоминают. А что бы они делали без моих мечей и кинжалов, доспехов? Вот ты скажи мне. Видимо, умирали еще в весьма нежном возрасте. Ведь все тут держится на ваших могучих плечах. Отношение к вам персонажа мастер Громхельм улучшилось. Плюс два. Это и парень с пониманием. Случайно я здесь оказался. Ходил наш добрый Хирт бить разрушителей, да в пути нарвались на засаду. Мы, конечно, победили, но убитых оказалось очень много, и пришлось возвращаться назад. Лекарей в Хирде не осталось, все в битве полегли. Много раненых умерло уже от ран. Проходя через эту деревушку в обратную сторону к горам, заметил я, что нет тут у них кузнеца. То есть вообще нет. Как выяснилось, старый кузнец помер, а подмастерья себе толкового так и не нашел. Предложил я научить кого посмышленней. Своим сказал, что приду домой где-то через полгода. Начал ковать, помогать местным. Потом уже вы, дети богов, начали появляться в нашем мире. А заменную я себе так найти и не могу. Хотя вот уже 33 года минуло. Может, ты мне помочь сможешь? Чем я могу вам помочь, многоуважаемый мастер Громхельм? Только скажите. Найди мне преемника из местных, кто захочет узнать все мои премудрости. А то обленились они совсем. Их, видите ли, все устраивает. А я не могу потушить горн. Ну, не может сделать это приличный гном по своей воле. Только смотри, чтобы парень крепкий был и юный, чтобы мало еще в нем дури было, и толк из него получился. Я обязательно постараюсь найти вам смену, мастер. Уж ты постарайся, пожалуйста. А за мной не заржавеет. Чему-нибудь из кузнечества и тебя научу. Чему боброще, разумеется, но ну, если осилишь, конечно. Получено задание найти подмастерье Необходимо найти подходящего кандидата на роль подмастерья у мастера Гронхельма. Награда – один рецепт кузнеца. Опыт в зависимости от подмастерья. Внимание! При отсутствии навыка кузнеца награда может быть изменена. Ох, как интересно-то! Система меня прямо подталкивает стать кузнецом. А я, собственно, и не против. Где бы мне еще наковальню достать? Мехи, горн, молот, молотки поменьше, клещи, оселков набор. Что-то я размахнулся Собрался уже было уходить, как вспомнил, зачем сюда пришёл. «Да, мастер Гронхельм, не подскажите ли, не у вас ли мой друг оставил в залоге свой лук, чтобы купить одежду?» «Я что, похож на ростовщика? Я честный кузнец. Уйди с глаз моих». «Отношение к вам персонажа мастер Гронхельм ухудшилось. Минус два». «Какие мы нежные. Вопрос ему даже задать нельзя». Но я так и предполагал, что кузнец вещи в залог брать не будет. Простите меня, мастер Гронхельм. Просто я был уверен, что только у вас такое доброе сердце, что не даст пропасть попавшему в беду. И пусть в залог оружие, но оденете голого и накормите голодного. Отношение к вам персонажа мастер Гронхельм улучшилось. Плюс три. Эк ты повернул-то, шельмец. Прощаю тебя. С твоим языком тебе бы в советники к подгорному королю идти. Всегда выкрутишься. Знание, что хочет услышать собеседник, дороже золота. Поздравляем. Вами открыт навык красноречия. Навык красноречия поможет вам быстрее найти общий язык с неигровыми персонажами. Поздравляем. Увеличена характеристика. Интеллект плюс один. Спасибо за столь лестную оценку, мастер Гронхель. Пойду я искать оружие моего друга. Да что его искать-то? Если в этой деревне, так только у Карла, торговца нашего, оно. Расставщическими делами только он подрабатывает. «Ещё раз спасибо вам! Иди уже!» Я не стал заставлять себя дальше уговаривать. Доскакал до магазина Карла, который так и назывался «Магазин Карла». Не блещет фантазией торговец. Звякнул колокольчик при моём входе в магазин. Стоящий за торговой стойкой высокий худой человек оживился. «Добро пожаловать в мой прекрасный магазин, молодой человек!» Он несколько сломал мои шаблоны о торговцах. Я думал, они все как один грузные, солидные толстяки. А нет, бывают и такие, высокие и худые. Многих вам лет, многоуважаемый Карл. У вас мой друг оставил в залог оружие свой прекрасный лук. Могу ли я его забрать, чтобы передать своему другу? Разумеется, молодой человек. Вносите 15 золотых залога, и я отдам вам этот прекрасный лук. Он достал из-под прилавка лук. «Замечательный лук лесного эльфа. Создатель неизвестен. Урон 60-80. Вес 2 килограмма. Прочность 265 из 320. Требования. Ловкость 60. Навык луки 15». «Ай, какая вещь! Жалко, что мой навык луков еще не дотягивает, но будет на вырост». но как вам не стыдно, Карл?» А мой друг отзывался о вас как о порядочном человеке. Ведь он же закладывал лук всего за пять. Конечно, за пять. Но еще он просил, чтобы лук я никому, кроме него, не отдавал. Ни при каких обстоятельствах. Потому и прошу-то всего скромные десять монет. Да, кажется, припоминаю, мой друг что-то такое говорил. Готов поговорить о дополнительном вашем беспокойстве, оплаченном, разумеется. Но думаю, что оно будет не таким сильным, скажем, сто серебра. Помилуйте меня, молодой человек. А прибежит сюда потом ваш друг и будет говорить, что знать вас не знает и ведать не ведает. И мое честное имя и репутация окажутся под угрозой. Восемь монет. Ну что вы, милейший. Друг мне оставил ровно пять монет золотом и немного серебра за мою услугу ему. И потому имя ваше никак пострадать не может». Итого пять золотых и двести серебра. Только ради ваших честных глаз, молодой человек. Пять золотых и триста серебром, и ваш друг в точности убедится, что именно вы забрали его лук. Пять золотых и триста пятьдесят серебряных, и мой друг абсолютно точно убедится, что его лук забрал молодой человек невысокого роста в голубой хламиде мага с посохом, высоким голосом, темными волосами и карими глазами. Быстро я набросал словесный портрет Йодиуса Шнурка. «Эх, как точно вы себя описали! Я так и передам вашему другу». «Поздравляем! Навык красноречия увеличился на плюс три». «Поздравляем! Увеличена характеристика мудрость плюс один». «Я достал пять золотых монет и триста пятьдесят серебряных, передал их торговцу и получил лук». «Купить дешевле, продать дороже. Чем не смысл жизни?» «Поздравляем!» Вами открыт навык торговля. Навык торговля поможет вам продавать дороже и покупать дешевле. Вы намеренно подставили одного из своих неприятелей под гнев другого. Поздравляем, вы получили достижение интриган 2. Слава плюс 3. Вам доступно 5 очков характеристик, одно очко навыка. Отношение к вам персонажа-торговец Карл улучшилось плюс 2. Как приятно провести достойную сделку. Не правда ли, мой юный друг? «Вы, безусловно, правы, почтенный Карл!» Раскидал все как обычно, в удачу и крит. Места в рюкзаке не было. Замотал косичку в остатки шорт, получился... Комок обрывка в грубой ткани. Вес 750 грамм. Ну, хоть место занимать будет меньше. И чего мне это вчера в голову не пришло, когда с полянки охотников уходил? Смог бы уши или копыта забрать. Прохлопал ушами свое счастье. Главное, что теперь лук в рюкзак влез. «Раз уж я к вам зашел, многоуважаемый Карл, то не подскажете ли, есть ли у вас на продажу походный котелок литров на пять-шесть?» «Как не быть, как не быть, молодой человек! А вам нужен котелок для поварских нужд или для алхимических?» «Что, есть какая-то разница?» «Ну что вы, молодой человек, право слово!» алхимические составы порой такие въедливые что в простую посудину въедаются навсегда для них специальный состав маги придумали на основе чугуна мифрила серебра и черной бронзы и стоит такой котелок никак не меньше трех золотых тогда как обычный всего три серебра я задумался с одной стороны вроде алхимией я пока не владею а с другой что мешает мне поговорить в алхимическом котле ничего но это гораздо дороже А алхимию я еще изучу. И не придется совершать двойные траты и таскать двойной груз. Пожалуй, возьму алхимический, ведь пищу в нем тоже можно приготовить. Несомненно, друг, несомненно. Итак, с вас всего три золотых, но после последней нашей сделки, я так понял, золоту у вас не осталось, и я готов продать вам котелок всего за 500 серебра. Не гневите богов, уважаемый Карл. Во-первых, Котелок вы мне даже не показали. А во-вторых, где вы видели такой курс серебряного к золоту? И в-третьих, ну, откуда такие цены на посуду, пусть и алхимическую? 150. Да вы же без ножа меня ряжете. 150 – это всего один золотой. Да я его брал за два в городе. А доставка? А редкость его в нашей деревне? Да и обменивать золото на серебро здесь вам, кроме меня, никто не будет. А что до котелка? То вот он. Излёг торговец из-под прилавка, отливающий серым цветом котелок. 450. Хороший котелок-алхимика. Создатель неизвестен. Вес 3 килограмма. Прочность 160 из 160. Ну что вы, Карл, так безбожно преувеличиваете? Такой умный и тароватый торговец, как вы, не мог взять алхимический котёл за целых две монеты золотом. Ведь надо же было учесть все накладки и прочие расходы. Я предполагаю, что достался он вам вообще чуть ли не бесплатно. И по случаю. Двести. Да, я получил его в залог. И хозяин еще не вернулся. Да, видимо, и не вернется. Но это не значит, что меня можно ободрать как липку. Четыреста. Ах, Карл, да вы затейник. Полученный за бесплатно сами проговорились, котел, пытаетесь втюхать за бешеные деньги. Двести пятьдесят. Как можно так думать? Это же часть моего достояния. И если я все буду отдавать за бесценок, так по миру пойду. Триста пятьдесят. Какой же вы правы, Карл недобрый. Не хотите помочь нуждающемуся. Ведь мне не в чем сварить еду. Триста. Да я сама доброта. И даже в ущерб себе. Но исключительно благодаря моей доброте я соглашусь на вашу грабительскую цену. Рассчитался, забрал котелок. Отношение к вам персонажа-торговец Карл улучшилось, плюс один. Поздравляем, навык торговля увеличился на плюс два. Заходите еще, молодой человек. С вами приятно иметь дело. Надо срочно линять из деревни, пока сюда татарин не прибежал. Вот только нести котелок в руках не совсем удобно. А что если игрокам шашлык продать? Игроков здесь много, только надо узнать вначале. Может, в трактире его можно будет сдать. Добежал до местного трактира у Мартина. Как я погляжу, тут сплошь одни оригиналы. Трактирщик с шаблонами не подвел. Упитанный, крепкий мужик с веселыми искорками в глазах. тео вам угодно, молодой человек? Еды, пиво, может быть, комнату? Комнату это было бы хорошо. Почем? Всего серебрушка. Да у вас, поди, очередь постояльцев с такими ценами-то. Сарказм в моем голосе пробился помимо моей воли. Ну, бывает, что везет и постоялец с ценой не заморачивается. Ладно, пятьдесят медных монет и отличная комната ваша на сутки. Да вы что, я же за пару медиков смогу переночевать у любого крестьянина. Так то у крестьянина на лавке в общей комнате. Другое дело у меня, в отдельных апартаментах на кровати. Тридцать. Тогда еще ужин и завтрак за ваш счет. Договорились. Радостно потирая руки, провозгласил хозяин. Видимо, я все же сплоховал, и можно было скинуть цену еще минимум раза в два. Даже торговля подросла всего на пять процентов. Пошел к себе в комнату. Выход. Время без десяти десять. Бегом в столовку. Опять не занялся зарядкой. Ай-яй-яй. Взял рисовую кашу и чай. Подошел к столу, где сидели близнецы и Димыч. Явление блудного Тамерлана народу. Ты где так задержался? поинтересовался Димыч. «Дела были. Интриговал». «Тамерлан — большой политик. Кругом интриги, и неважно, что он до сих пор сидит в яслях», ёрничал Димыч. «Димыч, может, хватит? Ты перегибаешь палку». За меня вступился один из близнецов. Макс вроде. «Что за дела? Помощь нужна?» «Извини, Жека». Димыч как-то сдулся. «Разошёлся я что-то». «Да ничего страшного». «Помощь не нужна, спасибо за предложение. Пока вроде справляюсь, даже вроде как в выигрыше». «Ребят, вы лучше расскажите, кто какие навыки сам открыл и как. Мне это очень поможет». «Жека, а ты в курсе, что эта информация стоит очень больших денег? То есть не просто больших, а очень больших. За неё кланы друг дружку режут». Макс не спешил раскрывать карты. «Ну, если жалко, то и не надо. Я с вами тоже делиться не буду». «Да ты, не я открыл-то только Атлетику», — подал голос Антон. «Чем ты можешь нас удивить?» «Что и сколько не открыл всё моё? Раз уж вы не хотите делиться, то и не надо. До этого сам справлялся и дальше справлюсь». «Ну и давай, шуруй, манчкин, качайся. Больше десяти он открыл, сказочник». «Ребят, что с ним?» — поинтересовался я у близнецов, пока они не обратили внимания на цифру моих навыков. «Стрял он не по-детски». На него объявил охоту один из топовых кланов нашего сектора-кластера. Димыч не пожелал им продать рецепт, который выбил с босса во время совместного рейда. И ведь, блин, заранее обговорили, что все рецепты кузнеца, что выпадут во время рейда, мои. Настроили распределение, а после битвы с боссом упал легендарный рецепт. И они крутить стали. Продай, он нашему клану нужен. Когда договаривались, не думали, что легенда упадет в рецепте. И так далее. А когда я их послал, меня в кос лист внесли, и охотникам в заказ ещё отдали. Ну и что с того? Да и меня теперь постоянно за пределами городов и деревень охотники мочить будут. А я в раскачку перса кучу денег вложил. И сидеть на попе ровно в городе мне не интересно Да чем мы ему поможем? За его смерть гончие сотню золотых обещают. Да он теперь срез по уйти не будет успевать. Ему же уровень под десятку сотрут. У него один выход — менять фракцию и ввалить в другое королевство. Но для этого надо еще через границу перейти. А если у другого клана помощи попросить? Ну да. А они в ответ кабальные условия работы на их клан, не разгибая спины. «Димыч, но ты же Рерол хотел, помнишь?» «Жень, ты совсем пустоголовый. Это же легендарный рецепт, и изучив его, я смогу делать легендарный шлем». Мастеров, знающих легендарные рецепты в игре, по пальцам перечесть можно. но так учи и вступай в клан. Не могу, мне мастерства не хватает. Нужно быть легендой, а я пока на втором уровне эксперта. Мне до гранды еще расти и расти, а до легенды так вообще. В общем, продавать не хочешь, воспользоваться не можешь, и жизни за это тебе нет. Димыч, это называется «и сам не гам, и другим не дам». Да я бы продал предложение на нормальную цену. Так не предлагают даже десятой части. А с учетом того, что мне нужна теперь защита, то и прочие кланы предложат не больше десяти процентов, плюс помощь. Ну а с Аукой я, конечно, могу толкнуть за полную стоимость. Но потом меня до десятого уровня опустят с моего двести шестнадцатого. Ну так и толкай. Ты же собирался на рерол, а денег в новую перса кинешь. Да ты что? «Я этим персонажем играю уже шесть лет». «Ладно, иди, Тамерлан, не заморачивайся на мои проблемы. Все равно ничем помочь не можешь. Ты пока еще нуб». Я повернулся и пошел обратно в зал капсул. «А что делать? Он прав. Я действительно еще нуб». Капсула. Вход. Появляться на кровати значительно приятнее, нежели на дереве. Все-таки ощущения гораздо лучше. Ситуация с Димычем заставила меня задуматься. Что-то в игре я себя веду, как что-то не сильно приятное в проруби. Болтаюсь туда-сюда, и всё без толку Нужно придумать какую-то стратегию развития своего персонажа. Он же мне нужен для поднятия денег. Поэтому лезем для начала в библиотеку и изучаем всё, что можно о деньгах в игре. Как выяснилось, денежная системы у всех фракций одинаковые. Состоят из медных, серебряных и золотых монет. Вес у монет одинаковый, отличаются лишь штампом на монете. У людей это профиль императора с одной стороны и орёл – символ империи с другой. У гномов – перекрещенный молот и кирка с одной стороны и боевая секира с другой. У эльфов – великое древо с обеих сторон. У демонов – пламя с одной стороны и трезубец с другой. У хауситов каждое племя штамповало свои монеты, как правило, с портретом своих вождей и непременным сжатым кулаком с другой. У приверженцев смерти веселый Роджер на одной стороне и фигура в балахоне и с косой на другой. Коллекционеры монет, а в игре появились и такие, больше всего ценили монеты племен Хаоса, так как некоторые монеты выходили очень ограниченным количеством. Порой их не успевали даже выпустить в свободный оборот, а вождь у племени уже сменился и пора штамповать новые монеты. Именно такие монеты больше всего ценились нумизматами. Введение в игру денег оказалось неограниченным. Но с одним нюансом. Покупка игровой валюты была ограничена верхней планкой в 5000 евро в месяц. Остальное могло быть потрачено на прочие радости. Улучшение и наведение красивости внутренней движимости, которую опять же надо было покупать за игровую валюту. Недвижимость можно было еще захватить. Но первое было очень затратно, а второе очень проблематично. Статья в библиотеке говорила также, что именно благодаря этим шагам по ограничению ввода валюты Игра держалась на плаву уже довольно длительное время. Многие игры убило чрезмерное донаторство. Вначале простым игрокам стало неинтересно, и они ушли. А потом и донаторы ушли, так как им стало некого нагибать. Вывод денег из игры оказался ничем неограниченным. Курс между различными монетами в игре был плавающий. И где-то за 100 меди можно было приобрести один серебряк, а где-то только за 150. Но средний показатель был около 120 монет за более дорогие монеты. А отношение реальных денег к игровым было в этом плане фиксированным. За 1 евро давали 1 золотой. Вывод денег осуществлялся с небольшим налогом. Всего в 50% от суммы вывода. То есть при обмене одного золотого ты получаешь всего 50 евроцентов вместо полноценного евро рубля. Неплохо они тут устроились. Благодаря разности курсов в разных областях в игре, Появились денежные караваны, которые периодически грабились. У этих караванов всегда была сильная многочительная охрана, но иногда и эту охрану разбивали. В общем, благодаря отсутствию фиксации стоимости монет в игре появлялся дополнительный заработок и интерес для игроков. Разработчики в этом плане большие молодцы. Купеческие караваны тоже были, и тоже с охраной, и их тоже грабили. Весело тут. Кстати, как выяснилось, в игре были в основном игроки. Они таким способом перемещались между локациями, попутно зарабатывая денежку. Удобно. По приезду каравана на место курс мог довольно существенно поменяться. И второй караван мог неслабо на этом прогореть. Так что тут тоже многое зависело от везения и быстроты каравана. В общем, в этой системе караванов было очень много нюансов, в которых крутилось очень много народу. Многие на этом делали деньги, кто-то терял. Но в целом довольно динамичная система получилась. Очень интересно было бы в этом покопаться. Готов поспорить, что здесь спрятаны большие деньги. Что самое интересное, налоговая система во всех государствах-фракциях оказалась одинаковая. Налоги брались фиксированные, никак не зависящие от выручки. И брались они с хозяев заведений, находящихся в черте поселений. За пределами поселений налог не брался, но и охрана за пределами ограда не появлялась. И если твою забегаловку стоящую за воротами будут сжигать разбойники, охрана даже почесаться не подумает. По этой интересной причине в пригородах больших городов в империи за всю охрану отвечали гильдии воров и братство ассасинов. Они поделили между собой сферы влияния, и теперь у них почти не было конкурентов в этом весьма прибыльном бизнесе. В других фракциях были аналоги подобных организаций, кроме, пожалуй, фракции эльфов и гномов. Так как у эльфов весь лес целиком считался территорией налогов, а вне леса ставить лавку ни один уважающий себя эльф не станет. А у гномов за пределами города сплошь каменные тоннели, а любая пещера в дело приспособлена. Выяснил, что я нахожусь не так уж далеко от границ с секторами хауситов и инферно. Это меня не очень обрадовало. Хоть и у них на границе тоже зона для новичков, но жить поблизости от врагов твоего государства как-то неприятно. Главный город моей провинции назывался Креннон, а деревня, где я обитал, была без названия. Даже немного обидно стало. Городом и принадлежащими ему деревнями правил барон Людвиг ван Креннон. По заверениям многих игроков, дядька был весьма строгий и рассудительный, умом и силой необделённый. Впрочем, другой на границе бы и не выжил. К нему на аудиенцию иногда попадали игроки, где получали весьма интересные и хорошо оплачиваемые задания. Графом на аудиенцию попадать гораздо сложнее, но и к ним редкие индивиды пробивались. Про те, кто попал на прием к герцогам и королям, библиотека благоразумно помалкивала. Император же по причине отсутствия у него власти никому и даром нужен не был, и к нему вообще никто не стремился. Заодно прояснил для себя систему профессий. Профессии делились на ранги, и каждый ранг имел 10 уровней. А ранги у профессий были следующими: Ученик Старший ученик, подмастерье, мастер, эксперт, грандмастер, магистр, легендарный мастер. Дальше пока известно не было. Да и уровень легендарного мастера, хоть в одной профессии, добыть смогли буквально единицы. Ясно теперь, почему Димыч так не хочет с этим рецептом расставаться. Читая библиотеку, я начал понимать, почему этот мир был таким популярным. Он оказался столь многогранным, что порой даже реально ему в чем-то уступал. Решил закончить на сегодня с библиотекой. Система расщедрилась мне только на 30% пункта мудрости. Надо все же изысканиями про поступление в ВУЗ заняться. Так что выход. Какие у нас льготы у детдомовцев? Что нам расскажет сеть по этому поводу? Перелопатил целую кучу информации, только успевая закрывать вылезающие окна о том, как очередная звезда где-то оголилась, или хакеры опять стырили очередные эротические фото той же самой звезды. Выяснил, что мне теперь как детдомовцу полагалась солидная скидка на обучение в размерах целых 20%. Еще при выпуске из детского дома мне полагался жилищный сертификат, которым можно было разве что подтереться. Уж больно смешная в нем была сумма. На эти деньги можно приобрести жилье только в деревне, да и то в весьма отдаленных районах. И про образование можно тогда забыть. Строим планы, исходя из уже изученных реалий. Дед меня для вступления в ВУЗ подготовил отлично, только иллюзии мои он тоже разрушил. Нынче в ВУЗах бесплатных мест не осталось. Сейчас не Советский Союз, а значит, одних знаний маловато. Нужна еще денежка. Все стоящие научные заведения перевели в столицы. Официальную и культурную. Только эти ВУЗы дают корочки международного образца. Значит, сразу рассчитываем, что дешево я не отделаюсь. Тут мне как раз поможет сертификат. Билет до Москвы плюс проживание и пропитание на полгода. Осталась сущая мелочь. Надо где-то найти денег на обучение. Прошелся по сайтам вузов Москвы. Посмотрел на цены. С учетом скидки получается совсем небольшая сумма в размере 20 тысяч евро в год. Какие пустяки, с учетом того, что у меня нет ни гроша. Прикинем по игровой валюте. Один золотой меняется на половину евро. Результат – мне нужно всего 40 тысяч золотых. Какая мелочь. Ну и что, что сейчас у меня нет ни одного. Итак, цель есть. Чуть не забыл про проживание и питание. и Итого за 7 месяцев нужно где-то набрать 45 тысяч золотых, а может и чуть больше. Что мне в этом может помочь из моих навыков? Вход. Внимательно рассмотрел таблицу характеристик. Уже семь профессий. Надо определиться, какие из профессий мне нужны в первую очередь. Повар, ясное дело. Он здоровье увеличивает, да и кушать хочется всегда. А из остального меня как-то мало что интересует. Разве что рудокоп пригодится для добычи руды и последующей её продажи. Землекопа можно ещё покачать для выносливости, но не целенаправленно. Он сам прокачается по мере создания ловушек. Бронник и оружейник, конечно, неплохие профессии. Но кузнец был бы лучше. Но кузнеца пока нет. Ну и ладно. Интересно, а какая профессия влияет на ловкость? Надо будет поразмышлять над этим на досуге. Она бы мне очень пригодилась. В итоге получили три нужные профессии. Повар, землекоп, рудокоп. Остальные так себе. Разовьются сами. они разовьются, и пёс с ними. Итак, на повестке дня развития повара. Затем надо будет посмотреть подробнее библиотеку на предмет фракции и классов. Пока размышлял над всем этим, в голове сами собой всплыли слова Шрама. «Семушку же забрали моментом, как только он сдриснул к ним. А почему меня не забрали? Что-то тут нечисто». И задавать такой вопрос в открытую, пожалуй, не стоит. Тут есть два варианта. «Моя компания вовсе не моя компания». И второй вариант. Шрам подозревал, что я где-то поблизости и закинул мне дезинформацию. И вот что-то первый вариант мне не совсем нравится. Тут же память услужливо напомнила, что поделиться со мной информацией о получении новых навыков, отказались. Как-то стало неприятно на душе. Словно самых близких подозреваю о вредительстве. А впрочем, почему словно? Так и есть, подозреваю. И явно перестаю так слепо верить Димычу. Надо будет проверить его слова по поводу прокачки. Как же всё сложно. Но не буду торопиться с выводами. А потому замнём для ясности. Будем вести себя, как обычно. А сейчас надо придумать что-то по поводу торговли. Спустился в общий зал трактира. Мартин, подскажите, пожалуйста, где я могу приобрести пустые склянки? Ну, тут есть несколько вариантов. У ведьмы Захарии, у торговца Карла и у меня. А почем их можно у вас приобрести? Ну, скажем, за серебряную монету продам одну колбу. Мартин, а вы другие цены знаете? Например, один медяк – десять колб. Минут через пять ожесточенной торговли и упоминания всей родословной Карла и моей сошлись на том, что за один медяк я получу две колбы. Купил сорок склянок. Подросла торговля на один пункт. Убрал колбы в инвентарь, достав нож. Теперь у меня обе руки были заняты. В одной копье, на котором висит котелок, в другой нож. Хорош видок. Мартин, я хотел спросить, нельзя ли воспользоваться вашей кухней для приготовления пищи? «Ну ты и хамьё! Чем тебе моя еда не устроила? Ты её ещё даже не пробовал? Пальчики оближешь!» «Мартин, вы неправильно меня поняли. Я просто хочу сделать запас готовой пищи из уже имеющихся у меня продуктов. И для этого мне нужно воспользоваться вашей кухней». «Я ошибся. Ты не хамьё, ты нахал. Это с какой же радости я должен предоставлять свою кухню для нужд каждого встречного поперечного?» «Ну, во-первых, я не каждый встречный-поперечный. Во-вторых, я заплатил за комнату, почти не торгуясь, рассчитывая на дальнейшее, более конструктивное общение. А в том, что я умею торговаться, вы уже убедились. Ну и, наконец, в-третьих, о цене использования вашей кухни мы же еще не поговорили». «А ты шустрый малый. Ну, давай тогда сразу перейдем к третьему пункту». Готов разрешить тебе хозяйничать на моей кухне, скажем, всего за 80% от всего приготовленного. Ну, Мартин, вы же это несерьезно. Пять. Куда уж серьезнее. Семьдесят. Где же это видано? Шесть. Так мы очень долго будем договариваться. Шестьдесят пять. Да, Мартин, с вашими грабительскими расценками это ни в какие ворота не лезет. Семь. Так мне тоже кушать надо. Шестьдесят. Мартин, вы не кушать хотите, а грабить меня. Восемь. Где же вы тут видели грабеж, молодой человек, если я предоставляю возможность использования своей замечательной кухни всего за половину результата? А ничего, что все продукты мои. Восемь. Скажите, молодой человек, а вам знакомо такое понятие, как амортизация? Сорок. Я вас умоляю, какая амортизация? Я же не собираюсь киркой песок в котле перемешивать. Восемь. «Все имеет свой срок годности, даже кухонная утварь, так что не убедили. Тридцать девять». «А то, что готовить буду я сам, а не кто-то из ваших слуг? Девять». «Это существенно, но ведь именно для этого вы и заказываете работу с моей кухней. Кроме того, я ведь даже не знаю, чем вы собираетесь там заниматься. А вдруг вы алхимию какую запрещенную проводить будете? Тридцать четыре». «Ну что вы, Мартин, как можно?» исключительно готовка перетопленное свиное сало прекрасные свиные отбивные холодец из свиных ножек хрустящие свиные ушки фри десять мартин сглотнул явно кушать захотелось я чуть слюной не захлебнулся согласен на десять но я должен попробовать каждое из блюд и чтобы блюда получились лучше я даже готов посодействовать приправами но они пойдут отдельной ценой за них торговаться не будем отдам по себестоимости А овощи? На холодец мне потребуется еще лук и морковь. Ладно, и их тоже отдам по себестоимости, но чтоб холодец получился знатным. По результатам этого торга у меня выросли красноречие и торговля на два пункта каждая Пойдем, я покажу тебе, где кухня. Мартин отвел меня в полутемное помещение, которое он называл кухней, и ушел обратно в зал. Я осмотрелся и понял, почему Мартин так быстро согласился. Тут даже не было печи. Был, правда, огромный очаг с котлом над ним. Рядом поленница с дровами, громадный стол, бодья с водой. Над столом на стене висели различные ножи, пара разделочных топориков, колотушки, скалки, половник, шумовки, большая двузубая вилка. С другой стороны от стола были свалены многочисленные казаны и кастрюли. Рядом стояла огромная бутыль. Висело что-то еще, но мне было непонятно, что это. Под самым потолком висели вязанки чеснока, а также пучки различных трав. Ещё была полка с кучей приправ, некоторые из них мне пригодятся. Баночки с приправами подписаны не были, травы тоже. Начал всё осматривать и разбираться. Пока разбирался с травами и специями, выросло понимание сути на два пункта и восприятие на один. В бутыле, кстати, оказалось подсолнечное масло. Дальше шёл люк в погреб. Там внизу в мешках были различные овощи и фрукты, а на крюках висели туши разных животных. Начну, пожалуй, с холодца. Он дольше всего делается. И тут я вспомнил, что копыта и уши я разбросал рядом с лагерем охотников. Это было очень обидно. Я уже настроился на холодец. Копыта и уши есть в моём лагере. Там ещё, кстати, осталось копчёное сало и треть наполовину копчёного. Значит, тот бой с холодцом. Тогда поставлю перетапливаться сало. Для начала нужно дать ему отстояться в воде. Взял большой казан, закинул туда всё сало, залил водой из боди и поставил отстаиваться. Иначе оно потом будет прогорклое. по времени это займёт часа 2 Из мяса можно было бы приготовить отбивные, только вот был маленький нюанс. На этой кухне не было печи. Но это ещё ерунда. Сковородку можно было поставить на решётку на угли, но сковородок не было тоже. Значит, сделаем жаркое. Нашёл лавровый лист, перец молотый, перец горошком, петрушку, укроп. На этом, пожалуй, всё. Почистил лука по паре штук на кило мяса. Проплакал все глаза. Лук ядрёный попался. Заставлял плакать даже несмотря на промывание его в холодной воде. Картошки начистил из расчёта два к одному на килограмм мяса. Развёл большой огонь в очаге, благо поленив много. Снял котёл с крюка над очагом. Пока разгорался огонь, порезал всё мясо и лук. Бросил мясо и лук в котел, поперчил, посолил все, налил туда подсолнечного масла. Повесил котел обратно. Периодически помешивая мясо, успел порезать картошку небольшими кубиками. Брызгал немного водой в очаг, чтобы сильное пламя не спалило мясо в котле. Дождался, чтобы мясо начало покрываться корочкой и залил водой. Когда вода закипела, забросил туда картошку, лавровый лист и перец горошком. Все перемешал, накрыл котел крышкой. Теперь минут через 30-40 жаркое будет готово. Прошло ровно пять часов с момента моего появления на кухне. И вот уже два с лишним часа, как я голодаю. Просто некогда было перекусить. Но ничего, вскоре уже жаркое будет готово. Сало давно уже отстоялось, как раз за полчаса успею его мелко нарезать. Через полчаса снял котел с жарким. Жаркое из свинины, приготовленное учеником повара, со всем старанием. Эффект дает насыщение на 5 часов, вес 500 грамм, 56 штук, повар-лесовик, поздравляем, вы улучшили профессию, повар плюс 1, здоровье плюс 1, поздравляем, вы улучшили профессию, повар плюс 2, здоровье плюс 4. Подвесил казан с мелко порезанным салом, дрова в очаге уже прогорели и пламя было небольшим, то что нужно. Только я успел отойти от очага, как в кухню ворвался Мартин, возбужденно поводя носом поверху. «Чем это тут так прекрасно пахнет?» «Вот жаркое приготовил. Вроде неплохо получилось. С отбивными и холодцом накладка вышла». «Ну, угощай меня, чего стоишь?» «Так а где посуда?» «В столе дверку открой. Там лежит куча мисок. Ну же, давай, пока не остыло». Налил ему половником порцию в миску. Никогда не видел, чтобы так быстро работали ложкой. Ощущение было, что его год не кормили. «Сколько тут ещё моих порций?» «Четыре с половиной, но половину не отдашь, потому берите пять». «Наливай в миски, пойду к клиентам предложу». Они отродясь такой вкуснятины не пробовали. Мартин убежал с тарелками и тут же вернулся снова. «Я продал твоё жаркое по пятьдесят медяшек за миску. Не хочешь продать свои порции?» Там на запахе столпилось много желающих. На этот раз дикого ажиотажа, как за первые порции, не будет, но, думаю, по 20 медиков за миску они вполне уйдут». Посчитав в уме, что это выйдет тысячи меди, и прикинув, что деньги начинают зарабатываться с малого, решил поторговаться. «Хорошо. Но тогда расход всех овощей и специй за ваш счет». «Согласен», — поспешно согласился Мартин. «Видно, я опять продешевил». Он схватил котёл и потащил его в общий зал. Оттуда донёсся рёв восторга желающих покушать. Я помешивал сало, ожидая, пока оно протопится. Через пять минут вернулся Мартин и отсчитал мне тысячи монет. «Парень, а ты неплохо готовишь. У меня это получается намного хуже. Ты, небось, ученик повара? Старший ученик. А как старший ученик посмотрит на то, чтобы на постоянной основе поработать на старого Мартина?» Что имеет в виду старый Мартин под постоянной основой? Я имею в виду, что я предлагаю тебе место повара в моем трактире. И платить тебе буду, скажем, тысячами медиков в день. Мартин, это даже не серьезно. Работать за фиксированную оплату я не собираюсь. Меня интересует только процент от продаж. И я согласен на жалкие 80% от продаж. Да я и так помню, что ты нахал. Но это же ни в какие ворота не лезет. Он будет на моей кухне готовить. Я буду продавать. И при этом он хочет загробастать восемьдесят. Все местоимения в его речи были выделены такими ударениями, что просто не оставляли никаких недомолвок. Это слишком много. Восемьдесят. Ни за что. Никак не больше десяти. Мартин, ну что вы так раскричались? Разве у вас нет наплыва клиентов, которые готовы хорошо, а главное щедро заплатить за еду? И они появились в вашем заведении на запах моего жаркова. ночью ну, а Семьдесят. Это да, появились. Но продавать-то все равно буду я, а не ты. Двадцать. Мартин, но ведь учтите, что когда я готовил жаркое, я был только учеником, а сейчас уже старший ученик. И качество блюд, соответственно, вырастет. Так что шестьдесят пять. Ты меня почти убедил. Но обслуживать клиентов все равно придется мне. Тридцать. Да что там обслуживать? Взять деньги, доналить да или наложить еду в миску. Шестьдесят. А как же налоги? Мне же надо налоги будет платить. А ты хочешь за просто так такой процент. Сорок. Я вас умоляю. Причем тут налоги? Налоги сейчас идут фиксированной ставкой с заведения, а не с проданных товаров. Потому ставка налогов от моих блюд никак не изменится. Пятьдесят пять. Ладно, давай пополам, черт языкастый. «Пополам, и продукты ваши». «Ну, это уже свинство. Тогда 80 мне». «Мартин, вы поймите, если я буду тратить время на поиск продуктов, то времени на готовку практически не останется, а работать я у вас буду и после повышения профессии повара до подмастерья, и условий менять не будем в связи с повышением. Но после получения мастера я могу уйти, согласны?» «Без ножа ты меня режешь». «Ладно, согласен» поздравляем навык красноречия увеличился на плюс 2 поздравляем навык торговля увеличился на плюс 2 поздравляем увеличена характеристика интеллект плюс 1 отношение к вам персонажа трактирщик мартин улучшилось плюс 20 получено задание работа поваром необходимо отработать поваром у трактирщика мартина до получения ранга мастер профессии повар награда оплата по результатам собеседования опыт по окончанию работы Ух ты, это я удачно поговорил. И одну свою проблему устранил. Раскачка повара на таком объеме еды должна пойти заметно шустрее. Ну, раз мы обо всем договорились, то принимайся за работу. Я хочу еще что-нибудь вкусное продать клиентам. Кстати, а откуда ты про налоги знаешь? Регулярно бываю в библиотеке. мартина как вы посмотрите на небольшое изменение в вашей кухне? Какие еще изменения? «Я хочу сделать кое-какие преобразования вашего очага и заказать еще кое-какую утварь, чтобы готовить еще много разных блюд». «Поговорим об этом после. Скажем, через три дня. До этого же ты прекрасно справился». «Хорошо, через три дня». «Мартин, скажите, а где и почем вы покупаете мясо?» «У Карла, где же еще? И дерет он просто немилосердно. По десятку меди за кило». Иногда, правда, удается купить немного мяса у охотников, таких же, как ты. Но у них его, как правило, немного. Мартин, а как вы посмотрите на то, чтобы уменьшить ваши затраты на мясо, скажем, раза в два? Скажу, что тогда я буду отдавать два медика тебе за каждое кило. Но как это сделать? А вы объявите сейчас в зале, что будете скупать добытое мясо животных по пять медиков за кило. И каждому подходящему к вам тоже предлагайте купить у него мясо по этой же цене. Причем не меньше десяти килограммов за раз. И народ к вам потянется. Интересная мысль. Пойду попробую. Он ушел в зал, а я решил посмотреть, что из этого выйдет. Выглянул в зал. «Внимание!» – зычный голос Мартина перекрыл шум в зале. «Все успели попробовать новые блюда в моем трактире?» «Нет, не все. Мало было!» раздались выкрики со всех сторон мартин огладил свою бороду и улыбнулся это потому что у меня было мало мяса я готов приобретать мясо по фиксированной цене в пять медных монет за килограмм но не меньше десяти килограммов за раз и тогда я буду готов накормить всех желающих что ж ты раньше молчал мартин я уже Карлу все отдал у меня возьми у меня и у меня у меня мясо есть крики нарастали А я с удивлением смотрел на таблички сообщений. Получено задание добычи мяса. Принести трактирщику Мартину не менее 10 килограмм мяса. Награда – 5 медных монет за каждый килограмм мяса. Опыт – в зависимости от количества мяса. Вы создали задание для игроков. Поздравляем, вы получили достижение квеста «Датель-1». Слава плюс один. Вам доступно 3 очка характеристик. Я был в шоке. Это что же? «Игроки могут сами генерировать задания через неписи? Круто! Это же не паханное поле!» Я вернулся на кухню и начал чистить картошку. А потом вспомнил про сало. Проверил. Почти всё готово. Ещё минут десять, и можно будет снимать с огня. Уж не знаю, удача ли так помогает или ещё что, но пока мне здорово везёт. Потому увеличивать я теперь всегда буду только удачу. У меня её «Ещё чуть-чуть, и юбилей будет». Пришёл Мартин, вывалил на стол кучу мяса. Я даже примерно боялся предположить, сколько здесь. Двести, триста килограмм. «Начинай готовить, а то мясо скоро будет некуда девать. Да и надо на завтрак что-нибудь подать». «Мартин, а у вас есть мелкое сито?» «Где-то было. Посмотри там, где казаны валяются». «Мартин, а деньги?» «Какие деньги?» «Вы обещали по два медика за каждый килограмм мяса!» Ворча что-то под нос, Мартин достал мешочек. «Вот здесь 702 медных монеты!» Нехитрыми вычислениями стало понятно, что мясо ровно 351 килограмм. А еще, что Мартин заранее приготовил деньги, но отдавать не спешил. ухо с ним надо держать востро. «Мартин, а куда убрать лишнее мясо?» «Под погребом есть ледник. Туда закинь. Разгребая казаны, сито я не видел, но полез туда снова. К своему удивлению, я его все же нашел. Странно. Поставил сито над кастрюлей и слил через него растопленное сало. Шкварки, оставшиеся в сите, забросил в отдельную кастрюльку. Они могут еще пригодиться. Сало разлил по колбам. Посмотрел. Топленое свиное сало. Ингредиент. Качество 10. Вес 500 грамм. Поздравляем. Вы улучшили профессию повар плюс один, здоровье плюс два. Поздравляем. Увеличена характеристика мудрость плюс один. Такими темпами мне надо будет скоро снимать колечки на жизнь и менять их на ловкость. А это неплохая мысль. Ведь кольца на ловкость у меня были еще. Правда, все они остались закопанными в лагере охотников. Перекусил своим шашлыком. Осталось 14 штук. Может их тоже продать? Порезал из кучи мяса 70 килограмм. Должно вроде поместиться, котёл-то здоровенный. Игра позволяла определять вес кусков, только взглянув на них. Красота. Получил по плюсу к пониманию сути и восприятию, распознавая тушки. Кого тут только не было. Кролики, зайцы, бобры, суслики, барсуки, еноты, лисы, подсвинки. Что самое удивительное, так это то, что на чистку картофеля и лука я затратил времени даже меньше, чем до этого на 56 кило. Мои руки так и мелькали. Видимо, сказывался повышенный уровень навыка повара. Сложил мясо и лук в котел. Картошку забросил в еще один громадный котел и залил водой. Приготовлю с утра пораньше. Перенес оставшееся мясо в ледник за два захода. Люк в него я не сразу смог найти. Не знал бы, что он есть, никогда бы не нашел. Пошел в комнату. Уснул.